в центре англо-русского вопроса подчеркивал молодой Керзан «Афганистан, Иран, Китай, Индия». К началу века экономическая деятельность России сделалась настолько активной, что заметно потеснила из Персии соперника. Современный читатель наверняка будет поражен, узнав, что это соперничество выражалось даже в том, что русский судный банк получил право чеканить персидскую монету. А как мы отнесемся к намерению проложить трубопровод от Баку до Персидского залива для керосиновой торговли не только в самой Персии, но и в Индии, и на Дальнем Востоке? Витте дерзко решительно боролся с англичанами, имевшими монопольное право вести трубопроводы в Персии. Он нашел юридическую лазейку. Английские трубопроводы для персидской нефти, а русский для бакинской. Это ведь совсем иное дело. От серьезного столкновения двух стран предотвратила только их совместное противодействие германскому продвижению в этом районе. Германский проект строительства Багдадской железной дороги встревожил Лондон, Петербург и Париж. Англичан беспокоил выход нового могучего конкурента к Индии. Русских — приближение немцев к Босфору и Дарданеллам. В одной из статей Витте писал, что багдадская линия откроет доступ в Европу малоазиатскому зерну, потеснит на немецком рынке русский хлебный экспорт. И почти всюду, куда бы мы ни посмотрели, Витте, Витте и снова Витте. Нам тоже без Сергея Юльевича не обойтись. Ведь Витте и Столыпин – две стороны российской медали. Оба служили идеей Великой России, стремились избежать революционных потрясений, были противниками военных конфронтаций. Витте мог бы подписаться под политической формулой Столыпина. Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия. Историческое совпадение. Дед Витте по матери, Фадеев, был в прошлом саратовским губернатором. Семья будущего графа и председателя Совета Министров была ультрарусской и ультрадворянской. Новороссийский университет, служба в управлении Одесской железной дороги, работа по обеспечению военных перевозок в 1877-1878 годах, увлечение идеями пансловизма, разработка принципов железнодорожно-тарифного дела в империи, так начиналась его карьера. Главным Витте считал интересы национальной экономики, независимость российской хозяйственной системы. Эти взгляды он выразил в книге «Национальная экономия» и «Фридрих Лист», в которой рассматривал работы немецкого экономиста и политика Бисмарка. И далеко заглядывал молодой Витте. Вся его будущая политика была сформулирована в той небольшой книжке, индустриальное развитие, внешняя и внутренняя торговля, мореплавание, совершенствование земледелия, защита исторических достижений империи вот это направление. Оно должно было обеспечиваться таможенным протекционизмом, железнодорожным строительством, созданием сильного флота, расширением рынков. И еще вид те не ограничивался хозяйственными вопросами. От чего зависит роль народа в мире, спрашивал он да от материальных обстоятельств, но еще и от нравственных его начал, государственных традиций, идеалов, религий. Витте не предлагал особого русского пути, но интересы России и величие русского народа были для него опорными понятиями. В 42 года он становится управляющим Министерством путей сообщения, затем министром финансов. Взлет поразительный. У Столыпина, впрочем, тоже был взлет не менее поразительный, только с другой взлетной полосы. За Витте должен был прийти не новый Витте, а другой реформатор или даже диктатор. Почему диктатор? Да потому что другая страна, земледельческая, крестьянская, к которой относилось четыре пятых российского населения, жила, вспомним слова Кривошейна, по законам царя Берендея. И вот эта земляная Русь, питая своими соками Виттевское государство, рано или поздно должна была загореться на огне промышленного прогресса. Налоговый пресс давил именно ее. Прогресс оплачивала крестьянство.